Стоило нам поравняться с моментом, которому эта копия принадлежала, как она естественным образом исчезла, потому что дальше, в будущем, ее просто нет. Оригинал — это первая мышь, и она невредима. тоже будет и со мной. Мой дубликат вернется мертвым. Оригинал, то есть я, останется живым. Через три дня... Мы с тобой доживем до того мгновения, из которого мой дубликат был перенесен назад во времени уже мертвым. Как только этот момент наступит, мой мертвый двойник угу. исчезнет. Останется только один я. Живой. Ты поняла? Это очень опасно. Но почему? Раз появляется мой труп, врач регистрирует мою смерть. Газеты сообщают, что я умер.